Он бесшумно пересек торговый зал и через черный ход вышел во двор магазина. Вдоль здания тянулась узенькая, вонючая и очень темная дорожка, которая через десяток метров заканчивалась тупиком. Другого выбора не было, и Боло осторожно двинулся в сторону сквера. Свернув за угол, маг увидел того здоровяка, которого приметил еще из окна. Тот стоял, прислонившись к стене на полпути между Линкольном и входом в магазин. Скрестив руки на груди, он откровенно скучал. Болон, незамеченным почти вплотную, подошел к нему, и только тогда мафиози заметил чужое присутствие. Он шарахнулся в сторону и выругался. — Черт! — вистящим шепотом произнес он. — Ты бы хоть дал сигнал, так напугать меня! — Переживешь, — спокойно ответил Болон. Я не думаю, что он здесь. Мы пошли по ложному следу. Он подошел еще ближе, стараясь, чтобы свет отдаленного фонаря все время светил ему в спину. «Так считает Данно?» «Да», — ответил Булан. Имя, произнесенное мафиози, говорило ему о многом. «Данно Джилиамо?» «Возможно. Он был лейтенантом одного из семейств Нью-Джерси». «В Джерси?» — Лучше, чем здесь, а? — с отвращением произнес Болон. — В два часа утра везде одинаково! — ответил Громила, пытаясь разглядеть лицо своего собеседника. Но в темноте лондонской ночи это оказалось непросто. Болон сообразил, что тому хочется выяснить, не начальник ли перед ним. Члены организации очень щепетильно относились к табелю о рангах, и мак решил воспользоваться этим. — Можешь пойти выпить кофе? — произнес он, голосом в котором звучали начальственные нотки. — А что, есть кофе? — оживился мафиози. — Тебе надо повторять дважды? Солдат вздохнул, что-то пробурчал насчет английских помоев и выудил из кармана пачку сигарет. Болон резко ударил его по руке, и сигареты полетели на тротуар. — Ты что, рехнулся? — зашипел он. «Уж не собираешься ли ты смолить на посту?» «Так ты же сам сказал, что мы идем по ложному следу!» Невозмутимо ответил мафиози. Он подобрал пачку и сунул ее в карман. «Послушай, я приехал сюда не для того, чтобы хлебать местную вонючую бурду. Я не хочу упустить свой шанс и потерять сто тысяч баксов. Если нашего приятеля тут нет, то нечего здесь зря ошиваться. Лучше снова заняться его поисками». «Охотник за премиями», — подумал Болан, — «но уже в стиле двадцатого века. Он даже не член семьи». Решив воспользоваться этим нюансом, Макс сказал, — ко мне свое имя». «Данлэп», — вызывающе проворчал наемник, — «Джек Данлеп, может тебе повторить по буквам?» «Не забудь одну вещь, Джек Данлэп», — сухо бросил Болан, — «твои расходы оплачиваем мы с Данно». Мне нравятся нахальные парни вроде тебя. Отправляйся пить кофе и передай Данну, что Фрэнки просил перевести тебя в первую линию, понятно? Туда, где больше всего шансов схлопотать пулю в лоб. Данлэп ухмыльнулся. Конечно, Фрэнки, ты не пожалеешь о своем решении. Те, кого я пришлю, земле земли уже не подымутся, вот увидишь. Учти, покойников придется опознавать, так что позаботься, чтобы это было возможно. Не беспокойся, хихикнув, ответил Данло, я продырявлю им брюха Ты же не по пупку будешь устанавливать их личность. Он еще раз попытался разглядеть лицо Болана, потом бросил эту затею и направился в другой конец сквера. Болан, в свою очередь, пошел к Линкольну, стоявшему у тротуара с потушенными огнями. Двигатель машины чуть слышно работал на холостых оборотах. Пассажиры машины уже обратили внимание на приближавшегося человека. Болон нагнулся к водителю и повелительным тоном приказал «Эй, вы! Прикройте Данлопа! Он, кажется, что-то заметил!» Три двери открылись почти одновременно, и темные силуэты растворились в ночи. На месте остался только водитель. Болон резко рванул на себя дверь. «И ты тоже!» — рявкнул он. «Пошел!» шофера словно ветром сдуло. Частый стук его каблуков говорил о том, что он побежал догонять остальных. Болан нагнулся над приборной доской, нашел кнопку выключения фароискателя и нажал ее. И тут же ослепительный луч света выхватил из темноты солидную фигуру Джека Данлепа. Вот он! — истошно завопил Болан. Залитый потоком яркого света, Данлеп обернулся, держа в руке большой револьвер, и сделал шаг в сторону, тщетно пытаясь выйти из светового туннеля, прорубленного в ночи. Но его коллеги оказались проворнее, на наемного убийцу обрушился густой свинцовый дождь. Он умер раньше, чем рухнул на землю, сотрясаемый все новыми и новыми попаданиями. Маг скользнул за руль Линкольна и тронул его с места. «Это не он, идиоты!» — снова раздался его голос. Луч фары метнулся в сторону и в дальнем конце сквера высветил силуэт бегущего человека. Он тут же остановился и поднял руки над головой. «Это не я!» — по зайчи заверещал он, но было уже поздно. Со всех сторон загремели выстрелы и, несчастный, истекая кровью, покатился в сырую траву сквера. Болан вырулил на улицу и, не включая огней, газанул, желая только одного: поскорее убраться с этого неуютного места. Нарушая ночную тишину, у музея время от времени вспыхивала перестрелка, и чей-то голос настойчиво требовал прекратить огонь. Выбравшись на какой-то проспект, Болан перевел дух. Группа мафиозий расположившаяся на углу сквера, безоговорочно пропустила его узнав свою машину. Судя по всему, в их рядах царило полнейшее замешательство. «Союзники должны знать друг друга», — думал Болон, — «однако они должны хорошо знать и своих врагов». Палачу еще не раз придется вспомнить эту истину, но сейчас он был свободен и мчался сквозь дикие джунгли Лондона. Данно Джилиамо чувствовал себя самым несчастным человеком на свете. В течение одной ночи он устроил две великолепные засады, и все напрасно. Этот сволочь, Болон, каждый раз уходил целым и невредимым, оставляя за собой кучу окровавленных трупов. Моя самая большая беда состоит в том, что приходится делать эту работу совместно с бандой бестолковых идиотов, раздраженно объяснял данну, Лондонскому резиденту мафии, даже с этими бездельниками мы никогда не доберемся до Болона. Зажав в зубах потухшую сигару, Ник Триггер, крупный мужчина лет 45, задумчиво наблюдал за капоре Джимми из Нью-Джерси, известный ранее под другими именами: Анданте, Фюмери, Вудс, наконец. Ник был наемным убийцей, состоящим на содержании семейств восточного побережья Штатов с конца сороковых годов. С фальшивыми документами на имя Николаса Вуца он уже почти год находился в Англии, выполняя весьма деликатную миссию, порученную ему советом американских Капу. В шифровках, которые приходили на его имя из-за океана, его величали ником-триггером с пусковым крючком, и эта кличка прочно приклеилась к нему. Оригинальность и своеобразие Ника заключались в том, что он должен был срывать любую попытку организованного преступного мира Англии конкурировать с мафией в интересующих ее направлениях легального бизнеса. Вряд ли можно было найти человека, более подходящего для этой цели. На совести триггера исполнителя крутого, упорного и очень жесткого насчитывалось более сотни убийств прямо или косвенно, заказанных мафией. Жертвами Ника преимущественно становились его же коллеги. В настоящий момент этот профессиональный убийца представлял в Лондоне совет Капу и подчинялся только ему одному. Поэтому проблемы, вызванные присутствием Капо Реджиме из Нью-Джерси, доставляли ему немало хлопот. Ник вытащил сигару изо рта. — Сколько у тебя людей, дано? спросил он. — Дюжина ребят из моей личной команды, — ответил тот. — Кроме того, есть еще человек двадцать охотников за премиями, из тех, кого я привез с собой. А сколько народу я нанял здесь, даже затрудняюсь сказать. Их число все время меняется. Стоит Болону прикончить одного из них, как десяток других, тут же дают дёру. — Так сколько все-таки местных у тебя на сегодняшний день? «Что-то около двенадцати?» Триггер удивленно присвистнул. «Ничего себе! Ты таскаешь за собой целую армию и никак не можешь выловить болона. «Ты бы видел этого типа в деле!» вздохнул Джилиаму. «Количеством его не возьмешь. Нужно качество. Я привез несколько толковых ребят, Ник, но по классу никто из них не сравнится с Боланом. Кроме того, ставить наемников в первую линию...» «Просто преступление! Болон сшибает их, как егли, и просит еще! Ты себе представить не можешь, что он нам устроил последний раз! Я готов биться об заклад, что сам он не сделал ни одного выстрела! Ему удалось заставить этих болванов перестрелять друг друга! Выходит, он хитер, а? Как лиса, Ник! Как чертова лиса!» Ник задумчиво пожевал сигару. «Чем я могу тебе помочь, Данну?» «Я подумал, что ты мог бы заменить меня, Ник?» «Чтобы прикончить болона э, э да. Я не знаю никого, кто мог бы сделать эту работу лучше Ника Триггера». «В Майами я слышал, он как следует дал прикурить братьям Талиферу», — пробормотал Ник. «И не только им. Он перевернул вверх дном все Майами. Теперь это зона бедствия». И все же круче талифера никого нет, заметил Ник. Похоже, Болон не зря заработал свою репутацию. Несомненно, Ник, подтвердил Джиляму. Он превзошел даже братьев-разбойников. Если честно, все мои ребята боятся его как огня. Я не могу этого скрывать от тебя. Они открывают огонь по всему, что шевелится. По правде говоря, я не знаю никого, кроме тебя, кто мог бы убить подонка Болона. Громило со стажем. Цинично усмехнулся. «Не пытайся провести меня, Данну. Я никогда не берусь за работу, только потому что кто-то лизнул мне задницу». «Я говорю то, что думаю», заявил Джилиаму. «Надеюсь, тебе это понятно». «Допустим», уклончиво ответил Ник. «Полагаю, ты понимаешь, насколько мне нужно быть осторожным здесь, в Англии. Я играю по-крупному, и банк еще не сорван. У меня хватает собственных хлопот, И без твоих проблем. Ни минуты не сомневаюсь в этом, Ник. Но я думал, что... Мы вложили сюда немалые средства. В Англии. У нас есть свои киностудии. Театры, клубы, казино. Мы много зарабатываем, да, но. Причем легально. Так обстоит дело с музыкальными группами и студиями звукозаписи. Приходится вертеться. Конкуренция очень сильная а люди здесь не хотят получать легкие деньги. Я хочу сказать, что ни фараоны, ни высокопоставленные чиновники взяток не берут, не знаю даже, что и делать. Первый раз вижу такую честную страну». «Я не знал, что ты занимаешься бизнесом», — удивленно заметил Джиляму. «Мне казалось, что ты крутишь местными боссами». «Так оно и есть, но то, что я тебе рассказываю...» делает мою задачу еще более деликатной. Если не можешь купить себе безопасность, постарайся завоевать ее силой. Если местные шишки даже слышать не хотят ни о каком сотрудничестве, приходится лезть туда, где пока еще свободно. И я очень близок к успеху, да, Но... По-моему, ты мог бы решить эту проблему в два счета, Ник. К тому же подумай, во сколько возрастет твой авторитет. Твой успех покажет раз и навсегда, что братья Талиферу. «Тебе в подметке не годятся!» Ник Триггер глубоко вздохнул. Он теребил свой галстук и кофейной чашкой выписывал круги по столу. «Об этом я должен поставить в известный совет Капо. Никаких проблем. Болон нужен им больше, чем Манхэттен. Только вот что. Хорошо бы ты смог подать им ситуацию под таким соусом, чтобы я не выглядел законченным идиотом». Скажем, в том плане, что я не знаю города так, как ты, и что тебе хотелось бы избавиться от этой проблемы как можно быстрее. Улавливаешь? Нужно сделать так, чтобы в Штатах не возникли сомнения в моей компетентности. Да, понимаю, Данно, твои слова не лишены здравого смысла. Если твои парни еще хоть раз затеют перестрелку на улицах Лондона, город окажется под колпаком. И тогда все, что мне удалось добиться... Ребята из СИДа пустят псу под хвост. Эти типы шутить не любят. «Что это еще за СИД?» — поинтересовался Данну. «Один из отделов Скотланд-Ярда. Отдел уголовного розыска. Его сотрудники дадут нашим федералам сто очков форы. «Хорошо. Вот что нужно сказать совету», — моментально сориентировался Джуляму. «Скажи им, что ты хочешь взять дело в свои руки, а мне...» «Отводишь роль помощника?» «Хорошо, я подумаю о твоем предложении», — сдержанно ответил Ник Триггер. Ликвидация Болана стала бы достойным завершением его карьеры. Кроме того, успехи Триггера в Англии были куда как серьезнее, чем то, что рассказал Дану Джулиаму. Совсем скоро Ник поднимется еще на одну ступеньку иерархической лестницы и было бы неплохо добиться успеха там, где свернули себе шею братья Талиферу».